Глава 19. Против лома нет приема, поэтому отворачиваюсь к окну и смотрю на улицу. Салон винтажного автомобиля отделан красным деревом и кожей. Все тут буквально кричит о статусности и власти. Анна цеплялась за это вот все, а мне не нужно. Я другой человек. Хочу построить счастливое будущее самостоятельно. Никогда не соглашусь на золотую клетку. Не стану игрушкой властного самца. Силой воли отметаю эмоции Анны. Стараюсь не прислушиваться, не копаться в ощущениях. Помогает. Я гляжу на мужа Анны уже трезвым взглядом Яси. Вижу чужого жесткого человека, холодного и упрямого. Об такого можно запросто разбиться, если позволить себе размякнуть. Хотя он не совсем человек. Надо будет почитать что-нибудь о драконах. Сидя рядом с ним, я ощущаю силу и тяжелую энергетику. Генерал останавливает автомобиль у небольшого ресторана с полосатыми навесами. «Что это значит?» — спрашиваю я, но он не удостаивает меня ответом. Прикусываю губу по старой дурной привычке и ловлю нечитаемый взгляд генерала. Быстро открываю дверь и выскакиваю на улицу, не дав ему возможности проявить галантность. Детский поступок знаю, но в стиле Анны. По промелькнувшей на его губах усмешке, Понимаю, что угадала точно. Мне удалось скопировать импульсивность его жены. Также замечаю, что он берет с собой папку с бумагами, которую достает из бардачка. Мы идем к дверям, и Рэм тихо произносит. Я в отпуске. Он продлится где-то полгода. Но как женюсь, потребую перевода обратно на восток. Сделаете наследника и сразу уедете? Стараюсь говорить самым невинным тоном, но не получается. Ехидные нотки все же проскальзывают. Да, отвечает Рэм. Бедная, бедная будущая жена генерала. А я мысленно потираю руки. Пусть уезжает. Рэм проводит меня к столу, подвигает стул и делает заказ официанту. Я не успеваю рта раскрыть, потому что он заказывает и для меня. Возражать не решаюсь. Ему вкусы жены явно хорошо известны. Приносят лимонные пирожные. И черный чай без сахара. Себе генерал берет кофе. Так и знала, что ты снова врешь, Анна, раздраженно замечает он. Стараешься оттянуть развод? Неправда. Подпиши соглашение. Он кидает передо мной папку. Я ничего не затягиваю, наклоняюсь к нему через стол и зло чеканю слова. Я отказываюсь от ваших подачек, от вашей фамилии и знать вас больше не желаю. Понятно? Глаза Рема леденеют, на щеках дергаются желваки. Гордая стала. А его взгляд заставляет ежиться. Под внешней коркой льда я угадываю сильное желание. Нет. Генерал — сама респектабельность. Но я знаю, кожи чувствую, что он сейчас мысленно меня раздевает. «Мне позвонили из банка», — продолжает он. «Что за дело ты затеяла?» «Признаюсь». Ты умеешь удивлять, Анна. Злиться глупо. Все равно расшибусь об его железную невозмутимость. Хотела заняться предпринимательством, равнодушно пожимаю плечами. Так, цветочный магазин открыть. Или шляпную лавку. Говорить правду не хочу. С него останется разрушить мне планы. В банке тебе не дадут денег. Я позаботился об этом, прости. Произносит он задумчиво. Некоторое время смотрит на меня а потом вдруг ошарашивает. «Если ты и правда решила заняться чем-то стоящим, приходи ко мне, Анна. Я дам денег на шляпный магазин. Сколько понадобится?» Я очень удивлена. Смотрю ему в глаза и понимаю, что есть подвох. Вот только какой! Удивительная щедрость. «Я серьезно. Кривовато улыбается он, а от самого буквально тянет опасностью. Чутье подсказывает, Что, дав мне деньги на бизнес, он захочет все контролировать? Рэм встает и кивает на бумаги. Давайте уже разведемся. Устало говорю я и тоже поднимаюсь на ноги. Не нужны мне ваши автомобили. Он явно насторожен, забирает бумаги со стола и роняет. Завтра в восемь жду в суде и разведемся. Получишь только содержание, раз так настаиваешь. Фух. Аллилуйя! На улице непонятный ажиотаж. Проносится толпа молодежи. Праздник какой-то, или что? Я отшатываюсь назад, чтобы не быть сметенной, и вздрагиваю, потому что ладонь Рэма по-хозяйски ложится на мой живот. Меня вжимает в мужское тело, и я чертыхаюсь про себя. Возмущенно дергаюсь, и Рэм тут же меня отпускает. Ему совсем не стыдно. Разворачиваюсь, а он спрашивает. «Ты правда ходила лечиться к лекарю Августу Лериану?» «Да, правда», — зло бросаю. К сожалению, многие листы того периода из дневника Анны были выдраны, но она четко писала, что лечилась у этого подозрительного врача. «Я поеду на трамвае», — торопливо сообщаю я. «Как хочешь», — спокойно отвечает он. Студенты проносятся дальше, освобождая улицу. И я не оборачиваюсь, устремляюсь в сторону проспекта. Чтобы я к мужу Анны обратилась за деньгами, да никогда. Дома я долго репетирую, а потом все таки запираюсь в кабинете и прошу соединить меня с леди Каприш. Подруга бабушки откликается на мой звонок с большой радостью. Я обрисовываю свою ситуацию, объясняю, что не хочу зависеть от мужа, а особняк надо содержать. Зарплата той же экономки оплачена на год вперед. А потом все. Я останусь одна в Старом доме. Свое дело жизненно необходимо, и я вздыхаю в трубку. Предлагаю встретиться вечером в кафе, говорит Леди Каприш. Она не дает определенного ответа, но и не отказывает. Загораюсь надеждой и иду звать миссис Мил. Мы запланировали осмотреть подвалы. Экономка договаривается с соседским садовником потому что спускаться в недра особняка нам страшно. Вход в подвал расположен в большой кухне, которая сейчас представляет печальное зрелище. Но я отмечаю про себя ее размеры, идеальные для отеля. И расположена она как раз в центральной части дома. Садовник несет лампу, и мы спускаемся по каменным ступеням. Замки заржавели, но у миссис Мил получается их отпереть а за дверями обнаруживаются винные погреба с низкими арочными сводами. Я замираю на секунду, а потом произвожу смотр запасов. Часть напитков сохранилась, и многим бутылкам лет по пятьдесят. Рассматриваю этикетки и думаю, эти запасы имеют ценность. Мы переходим из одного погреба в другой. Находим кладовые, уставленные шкафами. Тут много лишнего. Например, старые компоты и варенье, пустые банки. Это на выброс. «Ого!» — восклицаю я. В одном из помещений я нахожу обитые железом сундуки. А там просто залежи сокровищ. Старинные покрывала, занавеси, скатерти, посуда. Все сокровища безнадежно устарели, но их можно использовать для придания отелю колорита. Главное — придумать, как антиквариат сочетать с новыми вещами. Настроение подскакивает вверх. Я очень надеюсь, что леди Каприш возьмет меня с собой в блажь. Там у меня появится шанс обзавестись знакомствами и, возможно, спонсорами. На обратном пути замечаю люк в каменном полу. «Что это?» — спрашиваю экономки. Она пожимает плечами. «У меня нет ключей от этого люка», — отвечает с сожалением. «А, ну ладно. После разбора старья у меня разгорается аппетит, и я предлагаю миссис Мил пообедать. Садовника тоже приглашаю и иду к себе. Пока обед готовится, нужно отмыться от пыли и паутины. После я нахожу в кабинете план дома. Интересно, под особняком имеется фундамент более старого здания. Много веков назад на этом месте стояла гостиница Королевская.